Глава восьмая. Сон или... Не знаю, как долго я пребывал в отключке. Да и не важно. Важно то, где я очнулся. Явно не в Мудавии. В этой нище, засушливой стране столь яркая зелень, если где-то и встречается, то не в таких количествах. К тому же растения незнакомые. Хотя, на первый взгляд, ничего необычного в них нет. Круглая полянка посреди рощицы невысоких деревьев с пышными кронами. Цветов, видимо, невидимо. Бабочки порхают, пчелы жужжат, птички щебечут. Солнышко ласково светит с чистейших небес. Сидящий передо мной в позе лотоса седой старик произнес, не открывая глаз. «Приветствую тебя, человек двух миров!» Только тут до меня дошло, что это всего лишь сон. Лишь один человек в Роке может знать, что я здесь не первую жизнь проживаю, и я не уверен, что он до сих пор жив, потому что год за годом пытаюсь его отыскать, чтобы не осталось ни одного знающего. Болтать с персонажем сна — так себе затея, но я не торопился думать о пробуждении. Очень уж это место мне понравилось, да и никакой угрозы не ощущается. Уникальный для моей второй жизни случай, когда на душе покой — И почему-то твердо уверен, что никто этот покой не потревожит. «Ты похож на старого мастера боевых искусств из старого гонконского боевика самой дешевой категории». Невежливо ответил я на приветствие, но тут же почему-то усовестился. «Извини, я просто неудачно пошутил». Глупо оправдываться перед персонажем осознанного сновидения, но еще что так будет правильно. «Человек, чего ты хочешь?» Неожиданно спросил старик. «Это к чему вопрос?» «Ты тут что, желание выполняешь?» «Нет, я просто интересуюсь, чего ты хочешь от жизни. От этой жизни. Ты получил шанс, о котором другие даже не мечтают. Но как ты распоряжаешься этим шансом?» «Да, в общем-то, никак не распоряжаюсь. Старик, я всего лишь пытаюсь выжить. Думаешь, это так просто? Желающих меня прикончить хватает. К тому же в этом мире везде все устроено одинаково». «Если не сумел устроиться наверху, на тебе начнут ездить все те, кто сумели». «Свободы не будет. Даже твоя жизнь так или иначе будет принадлежать кому-то другому. Здесь считаются только сильными. Вот мне и приходится усиливаться». «Никто никогда и нигде не свободен», — заявил на это старик. «Абсолютную свободу невозможно». «Может, и так, но лучше к ней стремиться, чем подохнуть, не дожив до 50 нищим батраком в голодный год или рабом в грязном хлеву». «Ты считаешь, что если наберешь много цифр, добьешься бессмертия?» «О бессмертии, честно говоря, пока не думал. Но почему бы просто не прожить долгую и счастливую жизнь? Пусть не с самого начала счастливую, меня устроит и запоздалая порция счастья. Так что да, цифры важны. Цифры — главная сила этого мира и мое единственное потенциальное преимущество. Некоторые знания из первой жизни здесь тоже можно использовать, но хорошо усилиться благодаря им не получится». «Скажи, человек, ты знаешь, кто такие огненные гончие «Создание чистого хаоса. По слухам, их можно встретить только на крайнем севере, там, где вечные льды и голые камни. Говорят, очень неприятные твари». «Ты даже не представляешь, насколько неприятные. Одной огненной гончии достаточно, чтобы в считанное мгновение убить троих подобных тебе. А ведь это далеко не самое страшное чудовище Рока». «Я понимаю, но как-то было дело, я с самим некрасом сумел справиться в одиночку. Да, с неполноценным, не вошедшим в силу, но я и сам тогда был послабее. Когда-нибудь я и с огненными гончами сравняюсь. Мои цифры не становятся меньше, они лишь медленнее растут из-за проблем с балансом. Я догоню и гончих, и остальных чудищ. Надо просто подождать». «И что, никаких великих свершений?» «Просто год за годом будешь наращивать показатели порядка, ни на что другое не отвлекаясь, даже не пытаясь ничего изменить». «Старик, я, мягко говоря, не уверен, что потяну великие свершения. Хотя, признаюсь, кое-какие идеи не слишком глобальные есть. Я их даже понемногу внедрять начал. В пятиугольнике работает водяная мельница, устроенная по моему проекту, и она не муку умелит, а откачивает воду из шахты. То есть я и с насосами сумел разобраться?» Если эти замыслы развивать дальше, получится революция в горном деле. У меня и другие идеи есть. Не уверен, что все получится, но я постараюсь». «Мелковато», — покачал головой старик. «Согласен, мелко. Но говорю же, я не из тех людей, которые мир способны перевернуть». «Ладно, пусть так. Получается, если я правильно тебя понимаю, дальше ты выполнишь слово в слово то, что приказал твой император. Позволишь армии Союза Тхата уничтожить Мудавию». «Ну, а какие еще варианты?» «Варианты? А хочешь, я расскажу тебе о будущем?» «Почему бы и нет? Давай, охотно послушаю». «Дальше не будет ничего хорошего. Что ты знаешь о географии, Мудави?» «Все, что должен знать. Она несложная». «Да, согласен, несложная. севера сухие степи, почти пустыни. Там почти нет воды и очень мало корма для скота». Никто не живет постоянно на одном месте, и никто не кочует. Лишь караваны в империю из империи ходят. Дрозбойники, да разбойники, норовящие урвать что-нибудь с перевозчиков и купцов. С востока и юго-востока три государства, каждый из которых сопоставимо с Мудавией. Таор, Хаор, Талэш. Исконные враги Равийской империи давно их контролируют, объединив военный союз, названный по первым буквам этих стран. «Запада и юго-запада — еще более заслушливые и безлюдные степи, примыкающие к южной пустыне, что тянется до границ Талэша». «Зачем ты рассказываешь мне то, что я и так прекрасно знаю?» «Хорошо, человек, с географией мы закончили». знаешь что когда Тхат придет на землю Мудавии, солдаты станут убивать. К мудавицам они относятся как к скоту ненужному. К тому же в нищей стране почти нечего брать». Почти отработанные рудники и несколько небольших долин, где иногда можно рассчитывать на достойный урожай. Вот и все активы. И на рудники, и на долины у южан хватает претендентов. Там все поделено заранее. Их аристократы ничтожны по твоим меркам, но за некоторыми стоят толпы голодных шудр, так что они приведут слух за собой. Самых крепких мудовицев поработят и продадут на рынках юга. Всех прочих вырежут. В лучшем случае единицам позволят остаться на их земле. Будет много смертей, много крови. Кровь привлечет то, что скрывается в южной пустыне. Оно придет на опустошенные земли Лудовии и снова начнет литься кровь. Только теперь она будет уходить не в песок, совсем не в песок. Все будет гораздо хуже. Ты уже сталкивался с теми, кто заигрывает с древней смертью. То, с чем придется столкнуться здесь, гораздо хуже. Даже не представляешь, насколько гораздо. То, что ты видел, лишь крохотная крупица от того, что скрыто в южной пустыне. Веками оно пребывало в неподвижности забвения. Но недавно его покой был нарушен. Это сделали чернокнижники, пытавшиеся получить часть нечестивой силы. Теперь южное зло не спит, но и не бодрствует. Пограничное состояние. Большая кровь заставит его пробудиться окончательно. И я не вижу того, кто сумеет остановить восставшее воплощение смерти. Одно из воплощений. Ты к этому тоже не готов, но лучше тебя здесь никого нет. И мне не остается ничего другого. Я должен именно тебе предложить то, что может как усилить, так и сломать. Длинные нити судьбы мне не показываются. Я не могу сказать, что именно будет дальше. Но могу тебе подсказать, с чего начинать долгий путь. Я предложу тебе кое-что сделать, и за это ты сразу получишь щедрый аванс и не менее щедрую награду по окончании. Согласен? На что? Я ведь не знаю, что от меня требуется. Да и вопрос награды не раскрыт. Я хочу, чтобы ты для начала победил союз Таора, Хаора и Талэша. Прекрасно, ухмынулся я. С инвалидов и доходяк разгромить армию, которую уже не годами готовили, усиливая такими магами, о каких в империи даже не мечтают, плевое дело. И да, ты же понимаешь, что при любом раскладе без крови здесь тоже не обойдется. А кровь, по твоим словам, пробудит кого-то нехорошего. Да, так и будет. Но я же сказал, что для начала достаточно победить союз трех стран. Если это всего лишь начало, каким же тогда будет конец? Даже я окончания истории не вижу. Слишком долинная нить. Могу лишь сказать, что, скорее всего, дальше ты станешь первым, кто встанет на пути воплощению смерти. И да, воплощение тебе тоже придется победить. Как победить и всех тех, кто встанет между воплощением и тобою? Сколько бы крови ни пролилось в вашей битве, это совершенно не имеет значения. Победит хат. Получи награду. Победи воплощение смерти, получи более щедрую награду. Все просто. Угу, проще не бывает. А что там за награды? Не то, чтобы я не верил в вашу щедрость, просто хочется конкретики. Могу говорить лишь про то, что ты получишь после победы над хатом. Ну так говори. Скажи, как у тебя дело с рунами? Как-как? Хорошо дела. То есть плохо. Я их собираю-собираю, но пока все без толку. — «Лишь мелкие фокусы. Конструировать проличные конструкты не получается. Не хватает особых рук для связывания. Без них никуда». «Тебе повезло. Ведь я могу тебе с этим помочь. Только сделай то, что должен сделать. Для начала ты получишь аванс. Руну. Особую руну. Руну соединения». «Ну, прям праздник какой-то. Я ведь как раз ее и пытаюсь найти. Если бы ты за одной руну закрепления предложил, было бы вообще прекрасно». «Ее ты тоже получишь, но только после того, как разберешься с хатом». «Приятно слышать. Очень жаль, что это всего лишь сон». Да, «Да, ты прав. Это сон». Старик открыл глаза, взглянул, что называется, прямо в душу. «Скажу тебе, человек, что у тебя есть возможности отыскать эти важные руны самостоятельно. Ты дотошный и удачливый. Ты, вероятно, сможешь. Но это лишь вероятность». И к тому же неизвестно, сколько времени займут поиски скрытого Я же предлагаю задание с ясными условиями Выполнишь, и обе руны твои Да, я все понял И условия ясные, руны именно те, что мне нужны Прекрасный расклад Вот и отлично Будто не замечая сарказма, подытожил старик Приступай Чем быстрее начнешь готовиться к битве, тем выше шанс победы И советую тебе заглянуть в гробницу Ткара. Это недалеко, и там есть то, что лишь ты один в силах найти. Только одному человеку во всем твоем мире не надо опасаться дурных слухов, что витают над гробницей. Просто спустись, заплати полную цену, не жалея, и забери сокровище, о котором никто даже мечтать не смеет. Если не станешь допускать глупости, оно сделает тебя сильнее. А вот теперь я точно проснулся. «Узнаю знакомую комнату. Именно в ней провел прошлую ночь. И что-то не припомню, чтобы я снова ложился. Хаос. Орава убийц. Кровь, огонь, а потом море, ослепительное море огня. Удар о стену, хруст. Это камни тогда хрустели? Или мои кости?» «Торопливая самодиагностика. Фух, вроде все на месте. Травм нет. Тогда почему я отключился? Непонятно». Только сейчас я изволил обратить внимание на пожилую женщину. Сидя на столе возле кровати, она дремала, опустив голову. «Эй, уважаемая, я давно тут?» Подскочив, женщина уставилась на меня безумными глазами. Вскочила, метнулась прочь. Уже в дверях на миг остановилась и бросила через плечо. «Нет, молодой господин, недавно!» Выскочила она явно не просто так, а кому-то доложить о том, что пациент пришел в себя. Поэтому валяться не стал поднялся и торопливо привел одежду в порядок, дабы достойно встретить возможных посетителей. «Посетить меня изволил Аморалис. Войдя в комнату, глава миссии приказал семенившей за ним женщине прикрыть дверь с той стороны, после чего радостно раскинул руки. «Господин Десница, вы заставили нас изрядно поволноваться». «Да сам не знаю, как умудрился отключиться». «Отключиться?» «Да вы чудом выжили! Завидую вашим способностям! Одежда в клочья обугленная, а на вас даже волосы не подгорели!» «Что с глазом?» «Голос императора чувствует себя прекрасно. На нем не царапины. Дор запер его в какую-то коморку и никого к нему не подпускает. По характеру нападения мы полагаем, что именно он был главной целью. Из моих никто не пострадал. Оглушила господина Паксуса, но ничего серьезного». Он перед нападением, как вы помните, нас покинул. Захотел прогуляться в саду. — Да уж, не лучшее место для прогулок выбрал, — скривился я. Нападавших допросили. — А кого там допрашивать? — удивился Амуралис. — Живых не осталось? — Как это не осталось? Я сам лично оглушил одного перед тем, как его сообщник вытащил эту черную штуковину. — Если так, это его не спасло. Когда последних нападавших успокоили, разъяренные гости миссии выместили свой страх на раненых и мертвых телах. Там некоторых даже родные теперь не опознают. — Понятно. — Вижу, здание уцелело. — Да, повезло. Архитектура здесь убога, зато наружные стены весьма внушительной толщины. За это его и выбрали под миссию. Безопасность превыше всего. Да и в жару хорошо защищают от зноя. Окна с западной стороны вынесло все до единого. И вы чувствуете вонь пожарища? Несколько комнат частично выгорели. «Кто эти люди и как они прошли через охрану?» — спросил я. «Сначала отвечу на вторую часть вашего вопроса, если позволите». Каким-то образом они бесшумно расправились постами у ворот и стен, после чего проникли в кухонное крыло. Там придушили несколько слуг, надели их одежду и направились дальше под видом разносчиков. Проникнув в зал для приемов, злодеи попытались подобраться к вам и вашим людям». К счастью, вы каким-то образом вычислили одного из них, что заставило раскрыться прочих. Поднялся шум, и оставшиеся снаружи и в кухонном крыле сообщники перестали скрываться. К счастью, ваши действия не позволили устроить им скорректированное одновременное нападение. Они вступали в схватку поочередно. Сначала через разные окна лезли, затем из коридора. В зале, как вы, должно быть, заметили, хватало вооруженных людей, поддержавших ваши действия. Да и без них ваши доблестные персты, полагаю, сами бы прекрасно справились. Говорят, что леди Кими искри прикончила как минимум четверых, а вы и того больше. Учитывая, что всего нападавших убито 19 человек, и уйти успели не больше десяти, вклад внушительный. Также я подозреваю предательство. Положение тел охранников у ворот дает повод подозревать, что они слишком близко подпустили убийц и при этом даже не схватили за оружие. Похоже на то, будто они просто разговаривали со своими сообщниками, не подозревая, что те их не собираются оставлять в живых. — Не удивлен, — кивнул я. — Миссия неплохо охраняется. Одного или двух лазутчиков я еще понять могу, но чтобы такая толпа да незаметно просочилась, тут явно без предательства не обошлось. — Да, господин Десница, я тоже об этом первым делом подумал. Моя вина. Не досмотрел. Расслабился. Жаль, убийцы сами прикончили этих мерзавцев. Наверное, решили сэкономить на оплате. А теперь первая часть вашего вопроса. Официальная версия. Лазутчики Тхата совершили покушение на первого друга народа. «Вы это серьезно?» — хмыкнул я. я. Лично видел, как пара убийц промчалась мимо Эйцхима, даже не покосившись в его сторону. Он их абсолютно не интересовал. Все внимание на мне и моих людях. Амуралис многозначительно улыбнулся. Как ни странно, но именно этот факт... «Можно считать одним из доказательств того, что поработали лазутчики Тхата, а не кто-то другой. Ведь от Ицхима южанам сплошная польза. Они больше всех заинтересованы в том, чтобы на троне не оказался кто-нибудь другой. Ведь этот другой может оказаться поумнее. Так что официально и неофициально Мудавицы уверены, что это были люди Тхата. У них никаких сомнений». «А сами что думаете?» — спросил я. «Не могу полностью исключать участие людей Тхата. Но в целом это не их уровень. Искра чистого пламени — вещь безумной редкости. Нет, саму искру получить не так уж сложно. Сложность возникает на этапе ее стабилизации. Создание артефакта, способного на такое, доступно немногим. Столь редких мастеров у Тхата нет. Их даже нет у соседей, что примыкают к хату с юга и востока. Там страны посерьезнее, но все же не настолько». Так что такого артефактора надо искать южнее, гораздо южнее. И заказать у него контейнер для удержания искренне получится, потому что если он и свободный человек, то свобода его формальна. Под кем-то живет и работает. Обычно под первыми лицами в одном из самых недружелюбных к нам государств. Заказы со стороны такие мастера не берут и брать не могут. Нападение, конечно, устроили не напрямую оттуда, а тих люди которые давно действует в Мудавии и поблизости от нее. И скажу, что на этот раз действовать им пришлось в торопях. Подготовься они как следует, и глаз оба вы точно не спасли. Да и насчет вас не уверен, ведь абсолютной защиты не существует, а вам угрожала нешуточная опасность. Используя они один лишь артефакт, как полагается, и сразу, и зал приемов стал бы могила для всех присутствующих. Страшная вещь. И много здесь таких серьезных шпионов. «Ох, господин Десница, ну и вопрос вы задали. Откуда мне знать?» «Эти негодяи перед нашей миссией почему-то не отчитываются, да и нет полной уверенности, что за нападением стоят именно южане. И кто же, если не они?» Эморалис помедлил, затем приглушенно ответил. «Господин Десница, вы, должно быть, уже заметили, что я, может, и не самый идеальный человек, но меня не просто втиснуть в тесные рамки имперских анекдотов про Мудавию». Это к тому, что вы не тянете на хапугу, который исключительно о своем кармане думает? Ну что, вы не сомневайтесь, о нем я тоже думаю. И, признаюсь честно, дотошная проверка архива миссии покажет неоднократные санкционированные растраты средств не по назначению. Если хорошенько поискаете, часть этих денег можно найти именно в моем кармане. Финансовая канцелярия не представляет всю глубину дыры, в которой работает наша миссия. Вот и приходится постоянно идти на прямой обман. Это одна из причин, по которой на мой пост не всякого можно рекомендовать. Очень сложно день за днем соблюдать интересы государства, когда мимо тебя проходят почти бесконтрольные денежные потоки. Но я здесь работаю уже не первый год не только ради хотя бы частичного контроля над этими потоками. Меня держат в Мудавии ради двух целей — решение проблемы рудников и скрытая от широких масс задача. Все прочее не более чем побочная деятельность. То, что я вам сейчас сообщу, тайна, доверенная мне самим императором. Он сказал, что я могу ее раскрыть вам, если сочту, что она и вас может касаться. Вчера я так не считал, но сейчас, после нападения, мое мнение изменилось. Надеюсь, вы представляете уровень важности этой тайны. Если вы о том, что не стоит о ней болтать, прекрасно понимаю. Моя вторая цель. Следить за южной пустыней и всеми движениями вокруг нее. В имперской канцелярии считают, что там, возможно, скрывается угроза для нашего государства. Господин Десница, я здесь, по роду службы, обязан собирать самую разную информацию о мудави и ее соседях. До недавних пор все было просто, ведь соседей меньше, чем пальцев на руке. Оттуда шел основной вал новостей». Сухие степи Запада, Востока и Севера временами тоже подкидывали кое-какую информацию. Сущие мелочи про тех же разбойников, но даже мелочи иногда могут иметь значение. Лишь юг оставался белым пятном. Оттуда никогда ничего не сообщали. Там особая пустыня, один из шрамов на теле Рока, оставшийся с тех времен, когда люди воевали сначала с хаосом, а затем друг с другом и с самой смертью. Местами целые регионы были опустошены полностью. Там ни травинки не осталось. Века миновали, но земля не везде залечила свои раны. Среди выжженных солнцем руин бродят порождения погибели. Пустыри, оставленные ударом забытой магии, источают свечение, способное убить издали. Почти зарылись в землю невообразимо сложные и все еще опасные конструкции. Злобный ветер поднимает ядовитый песок, сдирающий с костей податливую плоть. Возможно, где-то там ждут своего часа сокровища древних, но никакие богатства и знания не стоят того, чтобы за них умирать. Даже самые отпетые авантюристы не рискуют соваться в безжизненной части пустыни. Страшная земля, но, как вы понимаете, для меня удобная. Никаких хлопот с той стороны, никаких новостей, «Никакого намека на угрозу, о которой я не должен забывать». Так было до недавних пор. Сначала до меня начали доходить слухи, что на юге, в пограничье, встречали странных людей, не местных. Мудовицы любят поболтать и преврать не считают грехом, так что поначалу я допустил оплошность и не обратил внимания. Но однотипная информация продолжала поступать из все новых и новых источников». Заинтересовавшись, я отправил на юг пару своих людей, отдельно друг от друга. Один не вернулся. Второй не нашел чужеземцев, зато наткнулся на следы небольшого отряда, отправившегося в пустыню. А еще он нашел каких-то бродяг, видевших, что это были чужаки. Подходящих людей у меня не так много, и разбрасываться новыми я не стал, но продолжал собирать сведения. В том числе мне не раз сообщали, что из пустыни начала приходить сильная нежить. Да, все знают, что ее там хватает. Однако за последние несколько веков она ни разу не показывалась. А сейчас не просто вдалеке маячит. Ее обвиняют в уничтожении небольшого приграничного поселения. Это уже не пустыня, это обитаемые земли. Еще нужно нужным отправить информацию о нежитии чужаках в империю. Раз за разом подробно излагал все, что мне было известно. Удивительно, но мои донесения почти сразу же попадали в руки самого императора. Его очень волнует информация такого рода, поэтому и приказал доставлять все ему. В беседе через голоса император сообщил, что вы, господин Десница, неоднократно сталкивались с неуловимой организацией некромантов и здорово им насолили. Также наш император сообщил, что небезызвестный Пенс, первый предатель государства, сотрудничает с этими некромантами и, помимо прочего, являются вашим личным врагом. Есть вероятность, что замеченная мною активность нежити и неизвестных чужеземцев как-то связана с некромантами, действующими на территории нашей страны. И если это так, не исключаю, что именно они стоят за нападением на вас и ваших людей. Господин Десница, с вами все в порядке? Вы меня слышите? Да, слышу, все хорошо, — встрепенулся я. Просто задумался. Ну а как тут не задуматься? Старик из странного сна четко и ясно говорил о воплощении смерти, что скрывается где-то в южной пустыне. Я не слишком интересовался такими темами, но бессистемно читая все, что удавалось достать, немало знаний о шрамах рока получил. В том числе, помнится, в одной из книг говорилось о проклятых землях, что располагаются южнее Мудавии. То есть меня нельзя назвать несведущим в этом вопросе. И, следовательно, во сне могла всплыть полузабытая информация. Так что, пожалуй, зря так озадачился, выслушивая секреты Амуралиса. Хотя на душе все равно как-то тревожно, несмотря на логичность объяснения. «Господин Гидар, вы вспомнили что-то важное?» — проницательно уточнил глава миссии. «Да нет, просто когда-то встречал в одной книге упоминания о нежити в южной пустыне». «Вы что, читали печальное жизнеописание жалкого отшельника Кирбаса Отверженного?» «Да, именно про эту книгу и говорю». «Призабавный труд», — улыбнулся Аморалис. «Я два раза его перечитывал. Пестрый набор глупостей и не болит, Но встречаются и заслуживающие внимание, А некоторые отрывки заставляют серьезно задуматься». «Господин Десница, если у вас есть что полезного сказать, говорите». Я на вашей стороне, и не меньше вашего хочу, чтобы подобное нападение не повторилось». Я покачал головой. «Знаю не больше вас, но больше склоняюсь к мысли, что пришли не за мной, а за глазом». Именно к нему направлялся тот убийца с артефактом. «Меня и остальных тоже хотели убить, но это так, заодно». Тхату быстро свес Равой как кость в горле. «Значит, это действительно работа южан, и не нужно приплетать сюда происки некромантов». Да, вы повторяете мои выводы. Меня напрягает лишь сила нападавших. Такие бойцы у не часто встречаются, а с далекого юга им быстро не добраться. Это наводит на тревожные мысли, заставляя всякое подозревать. Но все же, если что-то полезное всплывет, постарайтесь сразу же дать мне знать. Император почему-то очень сильно обеспокоен именно проблемой таинственных некромантов. Требует информацию. Я всех своих людей на уши поставил, но, подозреваю, ничего толкового они не выяснят. Разумеется, поделюсь, если будет чем делиться. И для начала я хотел бы посмотреть на тела нападавших. Думаете, найти среди них кого-то знакомого? У меня нет знакомых среди техник романтов, что угрожают Раве. Хотя нет, одного все же знаю. Не в том смысле, что мы знакомы, просто он от меня сбежать сумел. Опасный типы, я не уверен, что смогу его опознать». Сменить внешность не так уж и сложно. Простите за любопытство, но в таком случае... Зачем вам на этих мертвецов любоваться? Честно говоря, сам не знаю. Да и почему бы не посмотреть, если есть такая возможность? Никогда не знаешь, где найдешь. Вреда от этого точно не будет. Я вас понял, господин Десница. Сейчас распоряжусь, чтобы тела привели в благопристойный вид». «Осмотр мертвых убийц прошел предсказуемо, то есть ничего не дал. Ну а как иначе? Я не патологоанатом, чтобы найти тайны при вскрытии, и не Холмс, чтобы зацепиться за эти тайны одним лишь взглядом, без копошения во внутренностях покойников. Однако кое-что я все же отыскал. Не в подвале, где воняло кровью и содержимым разорванных внутренностей, а, так сказать, в себе. «Во сне я не лукавил», — говорил старику «все как есть». Чрезмерной болтливостью не страдаю, но сон это сон. Пространство со своими причудливыми законами, где все выглядит необычно, включая твое поведение. Так что язык перед стариком будто сам по себе развязался. Увы, я ему не солгал. Мой давнишний прорыв, когда наконец удалось заполучить первую руну, действительно так и остался единственным прорывом. Нет, она не оказалась последней, я затем много разных рун из лабиринта вынес. Но все они оказались не более чем разрозненными деталями, не связанными друг с дружкой. Для осознания действующих рунных конструктов их требовалось как-то объединять. Именно с этим возникли сложности. К счастью, среди добываемых в лабиринте рун иногда попадали своего рода руны-инструкции. Обращение к ним выдавало блоки познаний. Бессистемные, разрозненные, иногда полностью непонятные – они, тем не менее, многое мне подсказали. Именно так я выяснил, что существует два своего рода главных болта для простейших конструктов, или, точнее, пара, болт-гайка. руна соединения, как следовало из названия, скрепляла как отдельные руны, так и цепочки уже соединенных рун. Эффект такого соединения был или нулевым, или кратковременным и зависел от разных факторов, не все из которых мне понятны. То есть, скрепив конструкт одними лишь рунами соединения, я либо не смогу обеспечить ему длительную работоспособность, либо он и вовсе тут же развалится. А вот с руной закрепления смогу. Именно с ней я в теории сумею воссоздать некоторые неповторимые артефакты древних. Да, без осложнений при помощи рун высоких порядков сложные конструкты будут неподвластны. Но даже так я далеко внизу оставлю всех ныне живущих артефакторов Рока. Я могу сделать то, что никто из них не может делать. Например, тот же Жнец можно воссоздать в упрощенном виде, без тонкого конфигурирования. Да, новодельный кинжал значительно проиграет в прочности и эффективности. Ну и что с того? Представьте армию, вооруженную по такой технологии. Клинки с дивной легкостью, разрушающие щиты и самые крепкие копейные древки. Рассекающие лошадей на две части самым небрежным ударом. Да для такого оружия даже укрепленные артефакторами кожаные доспехи не больше, чем бумага. Увы, эти две руны мне не давались, несмотря на все усилия. Похоже, их в лабиринте попросту нет. Надо искать в других местах. Кое-какие намеки на альтернативные источники я нашел, но все эти варианты недостоверны и зачастую весьма труднодоступные. Неизвестно, сколько времени займет их проверка. Да и рассчитывать на гарантированную удачу не приходится. Хотя, возможно, я излишне пессимистичен. Старик из сна говорил, что я и сам сумею найти эти такие важные для меня руны. То есть велика вероятность, что один или несколько намеченных вариантов приведут к желанным находкам. Вопрос лишь в том, сколько времени это займет. И найдется ли у меня это время? «Почему я сейчас всерьез обдумываю слова персонажей странного сновидения?» «Ну а как прикажете не всерьез его воспринимать, если в моем хранилище рун внезапно появилась еще одна?» «Ее до этого не было и быть не могло». у руну соединение. я бы ни за что не пропустил».